Глава 47. Задание. «Слишком просто. Никакого азарта», — пожаловался Кайл. «Ты сам хотел пойти», — напомнил ему Йен. Они с Йеном находились в задней части фургона, разбирая крупы, консервы и туалетные принадлежности, которые я только что добыл в магазине. Полуденное солнце пылало над Вичитой. Было не так жарко, как в Аризонской пустыне, но более влажно. В воздухе роилась мошкара». Джаред вел фургон к выезду из города, внимательно следя за тем, чтобы не превысить скорость. Это порядком его раздражало. «Не надоело ходить по магазинам, ани спросил Ян. «Да я не против. О чем не спроси, ты всегда не против. Как так? Я против разлуки с Джейми и против нахождения снаружи самую малость. Особенно днем, как будто клаустрофобия наоборот. Все слишком открыто. А тебя это не беспокоит? Иногда. Мы редко выходим днем, «Она хоть размяться может», — пробормотал Кайл. «Не понимаю. Зачем ты ее жаловаться вынуждаешь?» «Для разнообразия. Надоело слушать твое нытью». «Ну, все. Раз Кайл с Йеном сцепились, то это надолго». Я переключилась на дорогу и сверилась с картой. «Теперь в Оклахому?» — спросил я Джареда. «И остановимся в нескольких небольших городках по дороге?» «Если не возражаешь», — ответил он, не спуская глаз с дороги. «Не возражаю». Во время вылазок Джаред всегда был предельно сосредоточен, не позволял себе никаких дружеских подначек. Йен и Кайл, напротив, беззлобно подшучивали надо мной после очередного успешно выполненного задания. Слово «задание» звучало весьма внушительно, хотя под этим понимался обыкновенный поход в магазин. Как сказал Кайл, все было слишком просто, никакого азарта. Я толкала тележку по проходам между полками, улыбалась душем в ответ на их улыбки и наполняла тележку продуктами. Разумеется, я не забывала и о прячущихся в фургоне людях, покупала в кулинарии свежие сэндвичи и что-нибудь на сладкое. Йен обожал мятное мороженое с шоколадной крошкой, Кайлу нравились карамельки, а джарет ел все, что предлагали. Казалось, он давным-давно забыл о любимых блюдах, исповедуя образ жизни, при котором желание не принимается в расчет, и даже насущные потребности тщательно взвешиваются и оцениваются. Да, он умел расставлять приоритеты, и абстрагироваться от собственных прихотей, и это стало залогом его выживания. А порой в небольших городках меня окликали на улицах, заговаривали со мной. Я так хорошо вызубрила роль, что к этому времени, наверное, смогла бы обмануть даже человека. — Добрый день. Недавно в городе? — Да, только что приехала. — Каким ветром занесло в Байерс? Я всегда ради предосторожности сверялась с картой перед тем, как выйти из фургона, поэтому название города было мне знакомо. «Мой муж много путешествует, он фотограф». «Чудесно! Человек искусства! Что ж, у нас тут много красивых мест». Поначалу фотографа изображала я, но выяснилось, что на разговор с мужчинами уходит гораздо меньше времени, если представиться замужней. «Огромное спасибо за помощь. Пожалуйста, заезжайте к нам еще». Беседуя с аптекарем в Солт-Лейк-Сити, я поняла, что требуется нам в пещерах. «Мне кажется, я неправильно питаюсь». Застенчиво улыбнулась я. «Все время перекусываю на ходу и постоянно тянет на сладкое». «Тысяча лепестков. Вам нужно внимательно отнестись к своему здоровью». «Конечно, легче всего пойти на поводу дурных привычек, но задумайтесь о вашем питании. А пока вот возьмите витамины». «Здоровье». Разумеется, этикетка говорила сама за себя, можно было и не спрашивать. «Вам со вкусом клубники или со вкусом шоколада?» «Давайте и то, и другое». Обходительная душа по имени «Рождённый на земле» вручил мне два больших флакона. В общем, никаких острых ощущений. Чувство страха и опасности посещало меня лишь при мысли о крохотной капсуле с цианидом, которую я всегда держала в кармане под рукой на всякий случай. «В следующем городе купи обновки», — сказал Джаред. «Опять? Твоя одежда вся измята». «Ладно», — согласилась я. Мне не нравились излишества, но неуклонно растущая стопка слегка запачканных вещей не пропадет зря. У нас слили Хайди и Пэтч примерно один размер, и они обрадуются обновкам. Мужчины, участвовавшие в вылазках, редко интересовались одеждой. Каждый набег был вопросом жизни или смерти. Об одежде никто не думал, как не думали о мыле и шампунях, которые я набирала в каждом магазине. «И душ тебе тоже не помешает», — со вздохом сказал Джаред. Видимо, придется переночевать в гостинице. В отличие от меня, моим спутникам не приходилось так тщательно заботиться о своем внешнем виде. Они носили джинсы и темные футболки. Вещи, на которых грязь не видна, и которые не привлекали внимания в те короткие моменты, когда мы смогли увидеть. Больше всего мужчины ненавидели ночевки в придорожных гостиницах. Сон в логове врага пугал их больше, чем все остальное. Ян говорил, что уж лучше напасть на вооруженную щейку, А Кайл так вообще отказался. Целый день спал в фургоне, а с наступлением ночи садился нас охранять. Для меня это было не сложнее, чем ходить по магазинам. Я получала ключ от номера, заводила разговор с клерком и рассказывала историю о муже фотографии и друге, которые путешествуют вместе с нами, на случай, если кто-нибудь увидит нас втроем. Я выбирала обыденные имена с неприметных планет. Иногда мы были летучими мышами. Хранитель слов, поющий песнь яиц и приют на небесах, иногда морскими водорослями, колышущиеся глаза, видящий поверхность и второй рассвет. Нас никто не пытался выследить, но я каждый раз выдумывала новые имена, потому что Мелани воображала себя героиней фильма про шпионов. Труднее всего мне было пересилить себя и брать, ничего не давая взамен. Я ни за что не призналась бы в этом в присутствии Кайла, который только и ждал повода усомниться в чистоте моих намерений. Когда я жила в Сан-Диего, меня это не беспокоило. Я брала лишь необходимое и возмещала долг обществу своими лекциями в университете. Призвание учителя не требовало особого напряжения, но я относилась к нему серьезно. Были и другие, более трудоемкие и менее приятные. Души поочередно принимали участие в уборке мусора, например. Теперь я брала намного больше и ничего не отдавала взамен. «Так нельзя! Я чувствовала себя эгоисткой!» «Ты же не для себя, для других!» В минуты уныния напоминала мне Мелани. «Все равно так нельзя!» «Даже ты это чувствуешь, разве нет?» «Не бери в голову», — советовала она. К счастью, наша долгая вылазка подходила к концу. Осталось только в последний раз выгрузить добычу из фургона в надежно припрятанный грузовичок. Всего несколько дней. С заездом в Оклахому и Нью-Мексико а дальше, без остановок, через Резону, снова домой. Наконец-то. Если мы ночевали в гостиницах, а не в тесном фургоне, то обычно въезжали после наступления темноты и покидали мотель до рассвета, чтобы души не успели хорошенько нас рассмотреть и с лишней предосторожностью. Даже и Йен, и джарет начинали это понимать. После удачного дня фургон ломился от добычи. кайло почти не осталось места, А Йен решил, что я устала, и мы остановились у гостиницы пораньше, еще до захода солнца. Небольшая гостиница была полупуста. Я вернулась в фургон с пластиковой картой и ключом. Мы припарковались под окнами нашего номера в пяти-шести шагах от входа, и Джаред с Йеном прошли из фургона прямиком к двери. Тонкие бледно-розовые шрамы на их шеях служили маскировкой. Джаред нес полупустой чемодан. Ни на них, ни на меня никто даже не взглянул. В номере мужчины задернули шторы и немного расслабились. Йен разлегся на кровати и защелкал пультом от телевизора. Джаред поставил чемодан на стол и достал наш ужин, остывшую жареную курицу из кулинарии. Я сел у окна, одним глазом поглядывая на заходящее солнце. — Аня, согласись, мы, люди, умеем развлекаться, в отличие от вас, — поддразнил меня Йен. С экрана телевизора, хорошо поставленными голосами, вещали две души. О фабуле происходящего догадаться было нетрудно. Сюжеты разнообразием не отличались. Мужская осыпь получает назначение на планету водорослей. Но его жене с планеты туманов ближе теплокровные носители. Герои стоически переносят долгую разлуку и, о чудо из чудес, воссоединяются на земле. Все истории души имеют счастливый конец». Не забывай, на какую аудиторию это рассчитано. Твоя правда, но уж лучше бы запустили наше старое шоу. Ян поперкличал канал и нахмурился. Раньше некоторые шли. Они слишком будоражили зрителей. Пришлось заменить их другими, в которых было меньше насилия. Насилие в семейке Бредди. Семейка Бредди американский комедийный телесериал. Шел по телеканалу ABC с 1968 по 1974 год Я видел этот сериал в Сан-Диего, а Мелло не помнила его с детства Он потворствовал агрессии рассмеялась я В одной из серий маленький мальчик до крови избивает хулигана И показано это, словно так и надо поступать Йен недоверчиво покачал головой и вернулся к передаче Но смеялся над теми сценами, которые по замыслу автора должны были растрогать зрителя Я смотрела в окно, наблюдая зрелище, гораздо более интересное, чем предсказуемая история в телевизоре. За шоссе находился небольшой парк, где с одной стороны раскинулся луг, на котором паслись коровы, а с другой стояла школа. Рядом со школой была разбита старомодная детская площадка с песочницей, горкой, лесенкой и раскручиваемой вручную каруселью. Само собой, там имелись и качели. Семья из трех человек решила воспользоваться вечерней прохладой. Темные волосы отца на висках серебрились проседью. Мать выглядела намного моложе. Ее длинные рыжевато каштановые пряди, собранные в хвост, подпрыгивали при каждом движении. С ними был мальчик, совсем кроха, не старше годика. Отец подталкивал качели сзади. Мать стояла спереди и целовала крохотный лобик всякий раз, как малыш подлетал к ней. Ребенок заливался хохотом, пухлые щечки раскраснелись женщина тоже хохотала от всей души. «Аня, что там? Джаред заметил улыбку, которую вызвала у меня эта семейная идиллия за все мои жизни. Не видел ничего подобного. Передо мной надежда». Джаред подошёл и встал рядом, заглянув мне через плечо. «О чём ты?» Он окинул взглядом здание и дорогу, не обратив внимания на играющую семью. Я поймала его подбородок и повернула в нужную сторону, Он и не подумал отдергивать голову, и от этого внизу живота вдруг разлилось тепло. «Смотри», — сказала я, — «следи за моим взглядом. Перед нами единственная надежда на спасение вашего вида». «Где?» — удивился он. Иен прислушался. «Видишь?» Я указала на смеющуюся мать. «Смотри, как она любит свое человеческое дитя». Мать подхватила ребёнка с качели и крепко прижала к груди, покрывая крохотное личико поцелуями. Он гулькал и огукал. Настоящий малыш, а не миниатюрная копия взрослого, которой он стал бы после внедрения. «Человеческий младенец?» Обмер Джаред. «Как? Зачем? Давно это происходит?» Я, пожала плечами не знаю, сама впервые вижу. Она не захотела, чтобы из него сделали носители. Не могу себе представить, чтобы её принудили. У нас на матерей практически молятся, если она решила... Я покачала головой, понятия не имею, как они собираются это решать. На других планетах подобных проблем не возникает. Эмоции человеческих тел сильнее любой логики. Йен и джарет разину форты, смотрели на межвидовую семью в парке? Нет. пробормотал я себе под нос... Ни у кого не поднимется рука отнять ребенка у родителей. Вы только на них посмотрите. Отец обнимал мать и ребенка и смотрел на биологического сына своего носителя с поразительной нежностью. Не считая нашей, это первая из открытых нами планет с живородящими носителями. Ваша система далеко не самая простая и производительная. Не знаю, может дело в этом, или в том, что ваше потомство такое беспомощное... На других планетах размножение происходит при помощи яиц или семян. Родители почти никогда не видят своих детей. Интересно. Я замолчала. В голове крутились мысли. Женщина подставила мужу лицо, и тот поцеловал ее в губы. Малыш радостно гукнул. Хм, кто знает. Может, наши виды смогут сосуществовать в мире и согласии. Но не странно ли? Мужчины, не отрываясь, смотрели на происходящее на их глазах чудо. Семья уходила, мать отряхнула с джинса в песок, отец подхватил малыша, и счастливые родители неторопливо направились домой. Йен громко сглотнул. Больше мы в тот вечер не разговаривали, все думали об увиденном. Мы легли пораньше, чтобы на рассвете заняться делом. Я спала одна на дальней двери кровати. Я чувствовал себя неловко, двое крупных мужчин едва помещались на одной кровати, Во сне Йен то и дело раскидывал руки, а Джаред всякий раз награждал беднягу тычком в бок. Оба, наверное, кап, предпочли бы делить постель со мной. Я поворочилась-поворочилась, да и свернулась калачиком. Наверное, за целый день моё тело устало от бескрайних просторов, и теперь ему хотелось тесноты и уюта. А может, я так привыкла спать в узком пространстве за пассажирским сиденьем что разучилась вытягиваться во весь рост? Впрочем, я знала, почему ни Йен, ни Джаред... Не предлагали мне поменяться местами. Как-то раз мои спутники с сожалением признали, что мне пора принять душ, а значит, без ночевки в гостинице не обойтись. Вот тогда-то, сквозь шум вентиляции в ванной, я услышала, как Йенс с Джаредом спорят обо мне. Нечестно заставлять ее делать выбор. Йенс старался говорить тихо, но гул вентилятора не перекрывал голосов. «Почему?» Или, думаешь, честнее указывать ей, где спать? Вежливее было бы кому-то другому, может быть. Но Аня изведется вся, стараясь угодить нам обоим. Снова ревнуешь? Нет, это не ревность. Просто я знаю, что она думает. Стало тихо. Йен и впрямь словно читал мои мысли. Он догадывался, что достаточно малейшего намека, и я лягу спать рядом с Джаредом, а потом всю ночь буду ворочаться и переживать, мол, ранило чувство Йена, а Джаред из-за меня несчастен. «Отлично!» — буркнул Джаред. «Учти, будешь ко мне приставать?» «Я за себя не отвечаю, уши!» «Не в обиду будет сказано, Джаред!» — фыркнул Йен. «Но ты мне и даром не нужен!» Несмотря на легкие угрызения совести, одной мне спалось намного лучше. Это оказалась последняя ночевка в гостинице. Дни пролетали быстро... «Как будто даже секунды торопились домой. Мое тело тянуло на запад, мы все предвкушали возвращение в наш темный многолюдный рай. Даже Джаред стал беспечным». Смеркалось, последние лучи солнца скрылись за западными горами. Мы с Джаредом сменяясь вели фургон, а Иен с Кайлом ехали за нами в грузовике с добычей, по очереди садясь за руль. Тяжелый грузовик ехал медленно, Свет фар в зеркале заднего вида становился все более тусклым, пока не исчез за очередным поворотом. Мы выехали на финишную прямую. Туссон остался позади. Несколько часов пролетят незаметно, и я увижу Джейми. Мы выгрузим добычу, которую все так ждали, и на лицах встречающих загорятся улыбки. Я по-настоящему возвращалась домой. «Впервые», — осознал я, — И на этот раз мы везем с собой радости, только радость, никаких обреченных на пытки заложников. Я целиком отдалась предвкушению. Казалось, дорога уносится из-под колес слишком медленно. Быстрее бы, быстрее домой. Сзади вновь появились фары грузовика. Наверное, Кайл за рулем пробормотала я. «Догоняют». Неожиданно в темноте завертелись красно-синие огни, которые отражались в каждом зеркале, Цветовые блики танцевали на крыше, на сиденьях, на наших застывших лицах и на приборной доске. Стрелка спидометра ясно показывала, что мы на 20 миль в час превысили скорость. Спокойствие пустыни разорвал вой сирены».